Один или два раза Уичерли уговорил Милдред провести часок с ним наедине, в этом романтическом месте. И некоторые из его самых сладостных воспоминаний об этой порядочной умной девушке были связаны с откровенными беседами, происходившими там между ними. На этой скамье он сидел в момент начала настоящей главы. Движение на мысу и вокруг домика было таким оживленным, что не оставляло ему никаких шансов увидеться с милдрет наедине. И он надеялся, что, ведомая некой тайной симпатии, она тоже станет искать эту совершенную уединенную скамью, чтобы улучшить минуту одиночества без посторонних взглядов, если не из более дорогих для нее побуждений. Ему не пришлось долго ждать когда он услыхал тяжелые шаги над своей головой и какой то человек вошел в летний домик он еще раздумывал оставить ли все надежды увидеться с милдред как его острый слух уловил ее легкую и хорошо знакомую походку когда она тоже добралась до летнего домика батюшка я пришла как вы пожелали сказала бедная девушка тем дрожащим голосом который уичерли слишком хорошо различал чтобы не представлять себе в каком состоянии датон — Адмирал Блюотер задремал, а матушка разрешил мне отлучиться. — Да, Адмирал Блюотер — великий человек. Хоть и немногим лучше мертвеца, — отвечал Датон грубо, в обычной своей вульгарной манере. — Ты и твоя мать дарите ему все ваше внимание. Лежи я на его месте. Кого из вас видели бы, склонившийся над моей постелью, с бледными щеками и глазами, полными слез? — Нас обеих, отец. — Не думайте, не думайте так плохо о своей жене и дочери, чтобы допустить, будто кто-то из них может позабыть о своем долге. — Да, долг может к чему-то и обязывает, но при тут долг с этим никудышным контр-адмиралом? Я ненавижу негодяя, он был членом трибунала, который разжаловал меня, и, как мне рассказывали, упорнее всех отказывался помочь мне заполучить это жалкое место смотрителя. Милдред промолчала она не могла защищать своего друга не обвиняя отца что до вычерли он отдал бы годовой доход лишь бы очутиться в море однако он не решился ранить чувство бедняжки дав ей знать что подслушал диалог эта нерешительность сделала его невольным свидетелем разговора не предназначавшегося для его ушей а оплошность которой будь временно раздумье он сумел бы избежать сядь здесь милдред жестко приказал датан И послушай, что я скажу. Пора, чтобы между нами больше не было пустой болтовни. У тебя в руках судьбы твоей матери и моя. И я, как сторона глубоко заинтересованная, полон решимости устроить свое немедленно. — Я не понимаю вас, батюшка, — сказала Милдред с дрожью в голосе, едва не побудивший молодого человека обнаружить себя, хотя мы обязаны в соответствии с правдой сказать, что живящее любопытство теперь примешалось к другим его чувствам. Как это я могу держать в своих руках судьбу, дорогой матушке и вашу?» «Дорогой матушке, подишь ты. Достаточно дорогой она оказалась для меня. Но я рассчитываю, что дочь заплатит за это. Слушай же, милдрет с меня хватит болтовни. Я спрашиваю тебя, как отец. Кто-нибудь предлагал тебе свою руку? Говори правду и ничего не утаивай. Я хочу получить ответ». «Я ничего не хочу утаивать, отец, из того, что следует рассказать». Но когда молодая женщина отклоняет честь, которую другой делает ей таким образом, должна ли она открыть тайну хотя бы и отцу? — Должна. И в твоем случае она это сделает. Хватит вилять. Назови имя одного из тех, кто сделал тебе предложение. После короткой паузы Милдред медленно произнесла дрожащим голосом имя мистер Роттерхем. — Я это подозревал, — прорычал Даттон. Было время, когда он мог бы получить согласие, но теперь мы можем сделать лучший выбор. Все же его надо держать про запас. 1000 фунтов будет выплачено, как говорил мистер Томас. И это, плюс содержание, обеспечит удобный порт после штормовой жизни. Ладно, кто еще, Милдред? А мистер Томас когда-нибудь заговаривал об этом? Он просил меня стать его женой не далее, как день назад, если вы это имеете в виду. Не притворяйся, Милли. Я этого не переношу. Ты хорошо знаешь, что я имею в виду. И что ты ответила? Я нисколечко его не люблю, батюшка. И, разумеется, сказала ему, что не могу выйти за него замуж. Это вовсе не разумеется никоим образом, девочка. Бракосочетание совершается священником, а любовь — это совсем другое дело. Я надеюсь, ты считаешь миссис датон моей женой? Что за вопрос? — пробормотала Милдред. Ладно. И ты думаешь, что она любит меня? Может меня любить теперь, когда я разжалованный и разоренный человек? Отец! Ладно, ладно, хватит об этом. Мистер Томас Уичкомп не может быть признан законным наследником, сказал Датон, обращаясь к дочери. Я думаю, что таковым он не является по доказательствам, представленным сэром Реджинальдом за последний день-два. Я понимаю, что его собственная мать недовольна им, это определенно ударит по его претензиям. «Тем не менее, Милдред, тому Уичкомп уже имеет добрых шесть сотен в год, и сам сэр Реджинальд допускает, что ему должна достаться вся личная собственность, которую баронет мог оставить». «Вы забываете, батюшка», — сказала Милдред, сознавая безрезультатность любого иного довода, что мистер Томас обещал выплатить долги наследства, которые сэр Уичерли намеревался отставить. «Не возлагай никаких ожиданий на это, Милдред», «Смею сказать, что он выложил бы тебе десять из двадцати тысяч завтра же, если бы ты согласилась выйти за него. Ну а теперь насчет этого нового баронета, ибо, кажись, ему достанется и титулы и поместье». Он не делал предложение? Последовала долгая пауза, во время которой уичерли казалось, что он слышит стесненное, но сдерживаемое дыхание милдрет Он почувствовал, что оставаться далее безучастным невозможно, ибо его совесть говорила ему, что это в самом деле бесчестно, и он спрыгнул на тропинку, чтобы подняться к летнему домику. При первых звуках его шагов у Милдред вырвался слабый крик. Но когда Личерли вошел в беседку, она сидела, уткнув лицо в ладони, а датан выступил вперед на нетвердых ногах, одновременно удивленный и встревоженный. Поскольку обстоятельства не позволяли уклониться, молодой человек отбросил все условности И заговорил ясно. «Я невольно услышал часть вашего разговора с Милдред, мистер датон сказал он. «И сам могу ответить на ваш последний вопрос. Я предложил руку вашей дочери, сэр, и сейчас я возобновляю это предложение, которое, будь оно принято, сделало бы меня счастливейшим человеком в Англии. Если ваше влияние могло бы мне помочь, ибо она отказала мне в руке...» «Отказала», — воскликнул Даттон в изумлении оказавшимся сильнее расчетливой необходимости манер, которую он напустил на себя в момент появления Уичерли. «Отказала сэр Уичерли Уичкомп. Но это случилось до того, как ваши права были подтверждены так основательно, как ныне. Милдред, отвечай на это, как ты могла?» «Нет, как ты могла отказаться от такого предложения?» И выносить подобное дольше было свыше человеческих сил. Милдред беспомощно уронила руки на колени и открыла лицо, миловидная, как лик ангела, хотя едва ли смертельно бледная. Чувство исторгло ее ответ.